Глава 11. д в е р ь отворилась, и княгиня, вскрикнув от радости, бросилась вперед. Пред ней появился улыбающийся, круглолицый и толстенький Иван Максимыч. Прежде чем она опомнилась, она бросилась на шею к нему. Иван Максимыч не заставил себя долго ждать, обхватил ее своими толстыми руками и поцеловал в обе щеки. Княгиня тут только очнулась и вымолвила, «Ах, я с ума сошла, простите!» Смередев вскрикнул во все горло, «Простить, Господь с вами, в ножки поклонюсь! Разве я смел думать, что вы меня помните да так любите? Разве смел я помыслить, что, упав как снег на голову, заставлю вас расцеловать себя? Век не забуду я, княгинюшка, как вы меня встретили!» и глаза Смиредева блестели слезами. Он взял ее за руку, повел в другую горницу, сам усадил в кресло, как будто у себя в доме, и сам сел. «Ну, говорите, рассказывайте скорее, что, как вы, как живется, что мой Петр Ильич, что ваш батюшка, я сейчас с дороги, да откуда, спросите, из города Донского Ростова, ДАСС». Не сразу могла княгиня ответить на все вопросы старого друга. Беседа их переходила с одного предмета на другой быстро и бестолково и показала только обоим, что они не знали, насколько друг друга любят. Смиредев давно уже не чувствовал себя таким счастливым, как в эту минуту, глядя на свою дорогую м а р и ю Лукьяновну. Княгиня вдруг почувствовала и сказала себе «Нет, помимо него», «Есть у меня еще верный друг на свете». Несколько часов к ряду просидели друзья вместе, не вставая с места и не прекращая ни на минуту беседы своей. В эти несколько часов Смиредев узнал в с ё Княгиня рассказала ему все, и не только то, что произошло, но даже все то, что случилось ей за это время думать, даже свои мечтания, все передала н а другу. «Господи, Господи!» — повторял только Смиредев. «Того и гляжу, треснет у меня головушка пополам. Ах, п ё т р Ильич! Каково это дожить до т а к и х лет и узнать вдруг, что любимый мой приятель такая ракалия? Ну да черт с ним! А скажите мне, что это за хорват такой? Он-то хороший или малый? Пожалуй, он тоже дрянь сущая. Вас по неопытности обошел. Трудно ли вас надуть?» Последние вопросы, показались бы так просты для дужинской барышни, больно отдавались в душе княгини. Хотя и шли они от человека, любящего ее, но были слишком резкие и даже грубые. Все-таки этот хорват, о котором спрашивал старый друг Смиредев, был более близок ей теперь и в о с т о раз дороже всех. Княгиня уже начинала раскаиваться, что откровенно рассказала все Ивану м а к с и м о ч у т о же вы молчите? Боитесь отвечать? Небось, прав я. Офицерик-то, дрянь, небось!» «Ах, полноте!» – с какой-то болью вымолвила княгиня. «Иван Максимыч, не говорите так. Ведь вы не грубый человек. Вы такой вид на себя принимаете». «Ну-ну, отвечайте же». «Что же я отвечу? Может ли человек судить? Ну, хоть вот ту веру, в которой родился». и в которой его родители с ы з м о л а наставляли. «Так и он для меня, что вера моя, что он мне в с ё одно».